Глава вторая «Здравствуйте! Не отвлекаю светлейший князь!» — спросил Минеев, но предполагал, что информация, с которой он позвонил Северскому, имеет первостепенное значение. «Говори, Савелий!» — уставшим, не похожим на свой обычный голос ответил ему Игнат Валерьевич. «Есть какие-то данные по землетрясению в вашем районе?» «Скажем так, недалеко от поместья Озеровых обнаружена армия орков верхом на ящерах. Все ужасно кровожадные и пытаются захватить Российскую империю», — сказал хозяин горного клуба и понял, что со стороны все это выглядит как бред. «Ты пьян или шутишь?» — раздраженным голосом спросил Северский, который терпеть не мог, когда его разыгрывают. «Давай обойдемся без этого». «Да какие уж тут шутки!» — проговорил Минеев, пытаясь не заикаться от страха, что его сочтут сумасшедшим или решившим посмеяться над светлейшим князем. «Там армия уже стоит. Смоленский гарнизон на месте. Бригада Гагарина в полном составе держит оборону. Остальные подтягиваются». «То есть ты хочешь сказать все на самом деле?» Северский явно подскочил с того места, где лежал или сидел, и принялся спешно одеваться. «Давно началось». «Так землетрясение и началось», — ответил Минеев и сверился с часами. «Где-то около получаса назад, но император уже в курсе. Говорят, что скоро он сам на месте должен появиться». «Да как так-то?» — Игнат Валерьевич был вне себя от злости. «Почему это сразу не сообщили?» «Я, как узнал, сразу вам позвонил», — ответил Минеев и облизнул пересохшие губы. «Но сами понимаете, что с такой информацией нельзя звонить без подтверждения. Вы и так меня сочли за сумасшедшего». «Да к вам никаких претензий, голубчик». На заднем фоне слышался звук спешно сортируемой ткани. Северского одевали сообразно случаю. «Вы честно отработали свое болото. У меня вопросы к другим э, людям». «Послушай, как думаешь, Тверской уже в курсе?» «Полагаю, что, возможно, сейчас получает данные, как и вы», ответил хозяин покерного клуба, припоминая, какую информацию выдали ему с оглядатой. Судя по всему, Гагарин каким-то образом получил данные раньше всех, а затем связался напрямую с императором, поэтому тот и начал командовать, не поставив вас в известность. «Ну, разведка!» Игнат Валерьевич явно рвал и метал из-за того, что не мог мгновенно оказаться в том месте, где происходили события. «Всех накажу, головы полетят!» «Но есть очевидный плюс», — проговорил Минеев, ища хоть какие-то доводы, чтобы успокоить покровителя. «Какие тут могут быть плюсы?» — удивился Северский, и даже раздражительность его на время ушла. «С Тумановыми могут разобраться и без нас», — ответил Минеев и представил, как Орк раздирает ненавистного Игоря Николаевича. «Они там почти в полном составе, так что их могут перебить еще до подхода армии». «Это было бы здорово», — ответил светлейший князь, собираясь заканчивать разговор, так как на заднем плане уже слышался шум вертолетных лопастей. «Но все-таки не будем надеяться на авось, а вот помочь им погибнуть в этой заварушке — наш священный долг». «Понял», — ответил хозяин горного клуба, вытянувшись чуть ли не в одну линию. «Будет исполнено». Гагарин встретил меня недалеко от разлома. Всюду успешным порядком готовили линии обороны, подгоняли военную технику, убрали местность, плотное кольцо корпусов и подразделений. Алексей, как оказалось, всем этим командовал. «Как вы вообще выстояли?» С явно читаемым шоком на лице спросил меня Гагарин, подходя и пожимая руку. «То, что видел, это нереально. Такие твари и вы с дядом и девочками». От меня не укрылось это самое «девочками». Зоркий военный глаз уже успел, кажется, кое-кого заприметить. «Ну, дед Озеров, безусловно, молодец», — ответил я, думая, как преподнести информацию так, чтобы Алексей поверил. «Без него прорыв был бы осуществлен даже всего лишь несколькими наездниками ящеров». «Это я понял», — проговорил Гагарин, увлекая меня обратно к разлому. «Ты же говорил, что там геометрия сопряжения очень странная». «Это, мягко говоря», — ответил я, следуя за мускулистым военным, который сейчас находился в привычной ему среде. «А по поводу того, что выстояли, это не совсем так. Я, можно сказать, договорился». «Как? О чем?» Он буквально стал на месте как вкопанный и возрился на меня. «Точнее, на что?» «Ну, поединок» ответил я, почесывая за ухом. «Говорю, давай биться, зеленуха заморская». «Понятно. А драться на чем будете? Какое оружие подготовить?» Совершенно по-военному деловито спрашивал меня Алексей, словно я ему сейчас должен был ответить. отдавай ко мне пазырка с тепловым наведением на орков и закончим это дерьмо». «Все, что надо, я подготовлю». «Ты какое драться-то?» Я сделал самое бескуражное лицо, на которое только был способен. «Ты вообще его видел? Это жорк. Он рожден с дубиной в руках! А я... Я с оружием исключительно на вы и шепотом!» «Так тогда что за поединок?» Удивился Гагарин, хлопая глазами. «Ну, бухать будем!» Ответил я, продолжая шагать к разлому. «Кто кого перепьет?» «Ты вообще его видел?» Ровно тем же тоном спросил меня Алексей, которому я скидывал видео с громорыгом. «Там же килограмм двести массы и все мышцы. Как ты его перепить собрался? Фу, лучше бы ж под дубину подставился, ей-богу». «Слушай», — ответил я, не собираясь раскрывать все свои карты, — «Это единственное, что пришло мне в тот момент на ум. Иначе всей семье пришел бы, как это по-культурнее сказать, кирдык одним словом. Тут, знаешь ли, никого не было, когда они выпарили озеро, а потом полезли из разлома». «Эх», — покачал головой Гагарин, — «ты военного ты не перепьешь, а тут орк военный». «А, хочешь занять мое место?» — решил я немного подначить его, чтоб не сильно бурчал. не запротестовал тот. «Я на такое точно не способен. Провалю всю операцию. Но...» — он поднял указательный палец вверх. «Мы пойдем с тобой. Сейчас будет инструктаж». «Кроме вас, мне еще один врач нужен будет», — проговорил я, вспоминая таланты Жданова. «Потому что, если в поединке я выживу, мне нужно будет потом не помереть». Тут мы подошли к разлому и заглянули в него. Сначала складывалось ощущение, что мы смотрим какое-то сломанное кино, но потом, когда глаз привыкал к необычной перспективе, открывались удивительные подробности соседнего мира. Мы смотрели вниз, но получалось так, словно выглядывали из диагональной расщелины в скалах. Прямо под нами фигуры орков и ящеров находились почти перпендикулярно. Тот мир был необычен и красив. Непривычные деревья, усыпанные яркими величественными цветами, трава, больше отдающая фиолетовый цвет, желто-зеленое небо. Ну и, конечно, зеленые орки на зеленых птеродактилях. Хотя нет, последние были скорее серые, чем зеленые. «Что это вообще может быть?» Спросил Гагарин, но не меня и даже не себя. «Это настолько риторический вопрос к вселенной, что, по его мнению, он не имел ответа». «Да уж, только богам известно. И вот тут я мог бы с ним поспорить, потому что мне было неизвестно. Я с точно таким же непониманием ситуации наблюдал за тем, что происходит. Но в какой-то момент у меня, конечно, закралась мысль, что Дзен с чем-то накосячил, и произошло все то, что произошло. Но тогда это лишь первая ласточка, а самое интересное начнется чуть позже». Из разлома на нас пахнуло еще большим теплом. А еще достаточно узнаваемым ветром, который мог прилететь только с теплого соленого моря. Я даже затасковал по Средиземному морю и яхте, которая у меня была арендована до конца каникул. Но тут же поклялся, что как только немного разберусь с ситуацией, так сразу займусь вопросами собственного отдыха. «Надо же как-то и расслабляться, не так ли?» Затем Алексей разогнулся, видимо, оценив ситуацию под нами, и посмотрел мне в глаза. «Значит так». У него была своеобразная манера отдавать приказы. Он словно просто советовал тебе, что надо сделать, но при этом ты понимал, что никак иначе невозможно. «Мы пойдем с тобой мобильной группой восемь человек, ты девятый. Надень на себя что-нибудь яркое, чтобы снайпер, который будет нас прикрывать, не спутал тебя с противником». «Зеленокожим орком!» уточнил я, глядя во все глаза на Алексея. «Мне кажется, вас в камуфляже проще спутать». «Это не обсуждается, так надо по инструкции», — ответил мне Гагарин, оставив мое недоумение без внимания. Тогда я достал телефон и показал ему фотографию, где был запечатлен в яркой гавайской рубахе. вот такая расцветка подойдет?» — спросил я больше с иронией, нежели серьез. «Или еще поярче тебе надо подобрать». «Вполне» ответил Алексей и зашагал к тому месту возле озера, где монтировали временный штаб, похожий на большой надувной шатер. «Предупрежу снайпера». «А что?» Сначала я не хотел спрашивать, но потом решил, что в любом случае должен это знать. «А что будет, если у меня не получится?» «Если что-то пойдет не так, будем эвакуироваться», сухо произнес Гагарин, но тут же улыбнулся, повернулся ко мне и похлопал по плечу. От тебе, кстати, огромная благодарность от императора». «За что это?» — я даже поднял бровь. «Не то чтобы мне было неприятно или наоборот, просто действительно неясно, за что». «За выигранное время для передислокации войск», — ответил мне Алексей. «Теперь мы их в любом случае остановим, хоть бы и пришлось применить царь-бомбу». Громорык прилетел за мной в условленное время на огромном ящере, который едва-едва прошел между краев расщелины, несмотря на то, что та сильно расширилась с момента первой нашей встречи. На ящера приторочили второе седло, судя по всему, для меня. Грозный рык с пренебрежительной ухмылкой проследил за дулом танка, целившегося в него с тех пор, как он вылетел из разлома. Садись, смелый человек, решивший пойти на верную смерть!» — крикнул он мне и указал на приготовленное место за собой. «Нет!» — сказал я, орку, подняв руку. «Я тоже прибуду со свитой!» «Зачем это?» — усмехнулся громорык, выставляя на показ клыки. «Боишься, эй, не доверяешь, эй?» «Ни то, ни другое!» — ответил я, подходя к нему ближе. «Вас целая орда!» — проговорил я, утверждая очевидное. «А я один. Сам понимаешь, большому человеку такое по статусу не положено. Так что меня будет сопровождать моя свита. В ее задачи входит всячески подбадривать меня и контролировать честность поединка. Еще мы полетим на собственной железной птице». Это уже было оговорено с Гагарином в штабе. «Ну, хорошо!» – кивнул грозный рык. «Свита, это по статусу, все верно. На вертолете мы устремились за громадным ящером, на котором к нам пожаловал громорык. После перехода через расщелину нас перекосило от того, что притяжение заработало совершенно в другую сторону. И там, где у нас был верх, оказался вдруг низ. Сели мы на просторном каменном плато в зоне прямой видимости из разлома. Отсюда он казался раной, нанесенной горам огромным когтем. Но если там небо было майское, послеобеденное ясно-голубое с редкими барашками облаков, то тут уже начинало вечереть, и небо темнее наливалось лазурной синевой, становясь больше похожим на море, чем на небо. Причем строение облаков только подчеркивало это сходство. С огромным удовольствием я смотрел и на настоящее море вдалеке. Оно было поистине бескрайним и исчезало за линией горизонта. Вода в нем, полагаю, мало чем отличалась от нашей, но из-за иного освещения и оно имело иные оттенки, которые все равно были очень близки мне и желанны. С двух сторон нас окружали горы, а вдоль берега моря с четвертой стороны расположилась орда орков, и она была воистину неисчислима. «Легионная тьма тьмущая», как говорил какой-то из наших старших богов. Короче, до хрена». Место для поединка оформили соответственно статусу дуэлянтов. Были тут и шелка, и золотые кубки, и деликатесная закуска, состоящая из даров моря и вяленого мяса. Я подозревал, что до того, как стать едой, оно принадлежало тем самым ящерам, на которых катались Громарык и его товарищи. Также все вокруг было украшено черепами различного диаметра, танцующими красотками и горящими поленьями. Одним словом, я сел в машину времени и переместился на несколько тысяч лет назад к истокам истории одного мира. В скалах на выступах сидели неоседланные ящеры и тоже наблюдали за нами. Иногда они переругивались и орали, при этом настолько пронзительно, что закладывало уши. Но стоило главному орку метнуть на них устрашающий взгляд, как они мгновенно затыкались. Снизу откуда-то из-под плато ревела орда... То, что я понимал, иногда меня веселило, так как было похоже на детские речевки. Громорык самый сильный, громорык самый мощный, громорык самый-самый всех перепьет наш вождь, и мы захватим еще один мир. Но среди этих фраз сыпались и вполне себе серьезное оскорбление в мой адрес. Время выбрано специально, проговорил мне тем временем главный орк, усаживаясь напротив меня. «Ракат уже зашел за горизонт и не напечет голову, так что все будет зависеть только от умения пить». еще», — ответил я, указывая рукой на скопление орков под плато. «Не мог бы ты приказать им заткнуться? Ну или хотя бы орать что-то нейтральное, а то я же все понимаю. Это они на твою рубаху реагируют, то ли в шутку, то ли всерьез», — ответил мне громорык. «Между прочим», — ответил я на это с максимально серьезным видом, «красная рубаха в нашем народе». «Признак огромного уважения к сопернику, поэтому попрошу соблюдать приличия». Грозный рык проорал своим подчиненным приказ заткнуться, причем на чистейшем оркском матерном, а затем перевел взгляд на меня. «Это хорошо», — проговорил он, подставляя чашу под кувшин, с которым возле него стояла обнаженная арчанка. «В честь моего уважения к тебе, я из твоего черепа сделаю праздничную чашу, украшу ее изумрудами и рубинами, и буду пить из нее на самых главных мероприятиях. И даже когда мне там будут говорить, что она маловато для вождя, я буду отвечать, что соперник был невелик, но грозен своей решимостью». «Нам э, конец». Проговорил на это Игорь, причем он действительно был в полном шоке от происходящего. «Из моего черепа будут пятерки». «Во-первых, верь в меня», — ответил я, не собираясь сдаваться. «Не забывай, я великий рандом. А во-вторых, если бы не я, из твоего черепа чашу сделали бы черви, так что не стани, лучше помогай расщеплять алкоголь». «А что будет, если выиграю я?» Нужно было действовать решительно, невзирая на все то, чего себе надумал Орк. Чем тогда дарят меня? Ха! А я подарю тебе орчанку, смеясь, ответил громарых. А вот это вот хотя бы, Гладкогуску, да! Это самая красивая из всей нашей Орды. Да как он может! скрикнул кто-то из толпы, негодуя за решение Орка. А Это же надежда для многих вояк! И спокойно, э! Проревел грозный рык, оглядывая недовольных. «Он никогда не сможет заполучить ее!» Я глянул на ту, которую мне пообещали, и поежился. По сравнению с ней, даже Кузьма Селиванов был писанным красавцем, а это, Ой, я вздрогнул. Главное, чтобы она любви не захотела. Похоже, такие мысли посетили не только меня. «Ой, теперь я даже не знаю, что лучше...» проговорил Игорь. «Проиграть и умереть, не видя этого страха, или выиграть и потом...» и... «Что? Ее надо будет...» «Того? Я же не смогу! Я же нормальный мужчина! У меня просто не встанет!» «Спокойно!» — ответил я, усаживаясь поудобнее. «Давай решать проблемы по мере их поступления». Кресла были установлены на самом краю плато. Сделано это, видимо, было для того, чтобы потерявший контроль сверзился с высоты прямо в толпу предвкушающих зрелищ орков. «Да будет пьянка!» — возвестил громорык, и мы оба выпили. Выпив самый первый раз из кубка, который и правда был сделан из чистого золота, я остался в большом недоумении и даже несколько секунд разглядывал его, вертя перед глазами. «А что-то не так?» — поинтересовался у меня грозный рык, видя мою реакцию. «Заменить тебе кубок?» «Да нет», — ответил я, оглядываясь на Гагарина, который вышел из вертолета и сидел на его ступеньке. «Просто кажется, вас обманули». «Кито посмел!» Тот уже попытался подняться с места, но я его садил. «Тот, кто назвал это алкоголем!» Я указал внутрь пустого кубка, подразумевая выпитое. «У нас в мире этим детей поет, чтобы не капризничали!» «А-ха-ха-ха!» Громогласно рассмеялся на это орк. «Отличная шутка! Вообще-то это подготовительная брага для разогрева всех необходимых органов, чтобы дэ, печень сразу не шокировать, да?» Я, конечно, удивился, но виды решил не подавать. В бане у Кузьмича мы сразу пили самогон без всяких там тренировочных подходов. Впрочем, и пускай. Не буду больше показывать, что мне что-то не так. На следующий подход принесли что-то больше похожее на квас. Я выпил, и снова в голове даже не зашумело. «Игорь», — обратился я к владельцу тела, — «знаю, что ты не очень хорошо переносишь алкоголь, так что сегодня терпи как можешь». Есть у тебя какие-то отдельные там непереносимости?» «Да нет», — ответил тот. «Вроде бы ничего такого». «Тогда смотри, как серьезные напитки начнутся, пьем по очереди», — сказал я, даже не знаю, даст ли это какой-нибудь эффект или нет. Так должно сознание более-менее светлым остаться. «А какой в этом толк, если желудок у нас с тобой один на двоих?» — поинтересовался Игорь. «Мы все равно улетим гораздо раньше него», — он кивнул в сторону обрыва в прямом смысле этого слова. «Печень и желудок я постараюсь защитить, насколько это возможно», ответил я, понимая, что Туманов не очень понимает, что я от него хочу. «Мне нужно, чтобы сознание затуманивалось как можно медленнее». Следом нам уже налили что-то похожее на пиво, а перед самым закатом, когда лучи света на небе начали угасать, поднесли уже крепкое пиво. «Понятно, у них ритуал идет с разгоном по градусам. В целом это неплохо. Посмотрим еще, до какого уровня дистилляции они дошли. Но, глядя на них, я бы поставил градусов на 76. Вряд ли больше. Если только еще настаивают на чешуе своих птеродактилей, тогда может быть вообще что угодно». И вот, наверное, в тот самый раз, когда нам подносили крепкое темное пиво, я заметил, что делает это для меня та самая арчанка, которую Громорык мне пообещал. Но даже не это было самым подозрительным, а то, как именно она на меня смотрела. Взгляд, полный умоляющих эмоций. Вот так я его охарактеризовал бы. Она хотела, чтобы я ей чем-то помог. Но чем именно... К сожалению, узнать я это смогу только когда выиграю. А после заката, когда вовсю разгорелись костры, напор алкоголя увеличился в разы. Подносили нам каждые несколько минут, и каждый раз приходилось пить до дна. Несмотря на то, что мы с Игорем менялись каждый раз, а я защищал желудок и печень от большинства вредных воздействий, все равно мое сознание затуманилось. Я, как модно выражаться в Российской империи, немного поплыл. Понял я это, когда увидел, что вместо золотого кубка я хлещу алкоголь из чего-то черепа. А алкоголь уже, надо сказать, был довольно крепкий, градусов пятнадцать-двадцать, не меньше. Я сидел в каменном кресле, и меня ощутимо покачивало. — Посмотри, — с отчаянием проговорил Игорь, — он даже не выглядит пьяным. — Ну, мы тоже еще огурцом, — ответил я и понял, что нифига. Давай, у нас один только выход, держаться до конца. Снайперу будет тяжело в темноте, рассвеченной кострами. Я оглянулся и с чувством пьяной тоски увидел полоску голубого неба за темным силуэтом вертолета, вычерчиваемым кострами по бокам. И тут Арчанка, которая наклонилась, чтобы налить новую порцию алкоголя, легко и незаметно для остальных притронулась ко мне. Я почувствовал себя значительно легче. От головы отлегла тяжесть, сознание прояснилось, пропала медлительность и вязкость в движениях. «Спасибо!» — только успел шепнуть я, но все равно громарык обернулся на этот шепот и с подозрением уставился на нас. Uh, «Я говорю спасибо за столь теплый прием и вкусные напитки!» Моментально нашелся я, хотя, сказать по чести, в империи были куда более вкусные алкогольные напитки. «Отличный поединок, душевная компания! Ты нравишься мне, человек!» Добродушно ответил мне грозный рык. «Ты уже перепил половину тех неудачников, что садились со мной пить. Среди них, конечно, еще нет торков, но все равно впечатляющий результат». Дальше пили все более крепкое и забористое. «Но мне было значительно легче, чем с самого начала». Арчанка еще раз прикасалась ко мне, снимая алкогольную пелену с разума и вялость членов, но сказать так ничего и не решилась. Видимо, ждала, пока я выиграю, если выиграю, разумеется. Ну и в какой-то момент она то ли ко мне не успела, то ли уже ничего помочь мне не могло. Я решил, что градус подаваемых нам напитков не повышается, и тут меня понесло. Да разве ж это самогон? поинтересовался я, у орка, которого уже ощутимо пошатывало. Это какой-то компот для детского утренника. Громопук, слышь, ты хочешь попробовать настоящий самогон, а? Или так и будешь всегда гордиться, что выпил вот этого слабенького? Я понимал, что уже плохо складываю слова в предложение, но сейчас это было уже не важно. Единственное, что меня расстроило, ужас в глазах арчанки, которая наливала мне алкоголь. Кстати, я заметил, что не так уж она и страшна. Фигура вон вообще ничего. Ну а лицо... Ну что ж, лица бывают разными. — О чем ты толкуешь? — встал со своего места грозный рык. — Ты хочешь сказать, что мое угощение плохо? Не, — Не-не-не-не, — протянул я и сел обратно в кресло. «Я хочу сказать, что твой самогон великолепен, но для столь замечательных представителей своих родов, как мы с тобой, есть штука гораздо позабористее. Велишь принести к столу? Я не верю, что такое возможно», — ответил мне орк и пьяно махнул рукой. «Поэтому пусть тащит, там и пока выпьем». «Игорь, Игорь!» — я попытался вызвать Туманова, но тот, кажется, уже отрубился. «Надо Дэзика вызвать». «Дезик!» — крикнул я, причем даже не поняв, это Игорь очнулся или я сам. «А принеси к нам самогона от Оралиуса, мы его это тоже продегустируем». Сербер появился, взглянул на происходящее и выдал что-то вроде «только не самогон Ралика и исчез. А уже через несколько минут появился с огромной бутылью. «Чтобы лучше был эффект», — проговорил он мне на ухо. Нужно и подогреть. Я еще помню огромную бутыль, которую держали над языками пламени, и понял в этот момент, что мне пришел конец. — Ты лучший соперник, — заплетающимся языком проговорил Громорык. — Мне будет жаль убивать тебя. — А ты сначала выиграй, — ответил я ему. — Ты же сам еле на ногах держишься. «Э-э-э», — э, ответил тот. «Ты тоже, э «Тогда давай делим то, что есть, напополам», — предложил я, оценив объем бутыля литров три. «И выпиваем залпом. Кто в первом упадет, тот и проиграл. Как тебе такое предложение?» «О, отлично!» — ответил орк и рухнул на свое кресло. «Заобились, да?» Самогон Оралиуса разлили по огромным кубкам, которые мне лично приходилось держать двумя руками. Я приник к нему губами и начал пить, невзирая ни на что, и, кажется, осушил до последней капли. Последнее, что я помню, как туша громорыга завалилась на бок с плато, и где-то внизу его поймала голова ящера. После этого тьма поглотила и меня».